Номер 22. 7 литров в минуту. Как мы дышим? Когда мы вдыхаем, наши легкие получают около 500 мл воздуха. То же количество покидает легкие на выдохе. Если же вдохнуть очень-очень глубоко, то можно получить дополнительных 2 литра воздуха. Но с какой бы силой мы ни выдыхали, в наших легких всегда остается резерв. Из полутора литров воздуха. Все это означает, что в среднем легкие человека способны вместить около пяти литров воздуха. При нормальной температуре и влажности окружающей среды, находясь в уравновешенном состоянии, человек дышит со скоростью 7-8 литров в минуту. При этом количество получаемого нами кислорода сравнительно невелико – менее половины литра в час. Но при физических нагрузках и при повышении температуры эта цифра может возрасти чуть ли не десятикратно. Например, пловцы и бегуны могут дышать со скоростью 120-130 литров в минуту.